Глава четвертая. Доброе утро, добров. Влад. Просыпаюсь от дикой головной боли и не сразу соображаю, где нахожусь. Голова гудит, что церковный колокол. В глазах, как будто кто-то песка насыпал, во рту все пересохло. Вчера эта анестезия меня плохо брала, а сегодня такой дикий отходняк. чувствует вращение к самому себе. Да, давно я так не пил. Сейчас бы домой в холодный душ а потом стакан рана залпом, чтобы немного отпустила. Но минус в том, что я не дома. Как же все болит. Это, наверное, уже старость. Никотин и алкоголь, убойный коктейль. Опуская ноги на пол и понимая, что встать я пока не в состоянии. Надо хоть немного посидеть. Главное не смотреть вниз, потому что перед глазами все еще крутятся вертолеты. Черт, у меня же сегодня самолет. С трудом поднимаю руку и смотрю на часы. Начало седьмого. На телефоне осталось 10% батареи. Пишу сообщение водителю. Он быстро отвечает, что будет в течение часа. Прошу его заехать по дороге в аптеку и купить обезбол, потому что жизнь, мать ее, продолжается. Поправив рукава рубашки, поднимаюсь на ноги и иду в ванную. Умываюсь ледяной водой. Не душ, конечно, но тоже бодрит. Затем выхожу в коридор и подхожу к спальне. Практически беззвучно приоткрываю дверь их и вижу что Даша с сыном еще спят. Жалко их будить, поэтому я так же тихо закрываю ее обратно и возвращаюсь в гостиную. Проверяю телефон, водитель сообщает, что будет через десять минут. Одеваюсь, обуваюсь в коридоре, снимаю с вешалки свое пальто и выхожу из квартиры, аккуратно захлопнув за собой дверь. Душе так же дерьмово, как и во всем организме. Как говорила моя мать, рано никогда не залечит соль». На улице свежо, мороз пробирает до самых костей. Спустя несколько минут вижу, как во двор заезжает мой черный внедорожник. Он подъезжает к самому подъезду, и я быстро сажусь внутрь. Причем на заднее сиденье, чтобы не убить штыном водителя. «Вот, шеф, возьмите». Тимур достает из бардачка купленной таблетки, небольшую бутылку с водой и передает мне. «Спасибо», — коротко киваю и закидываюсь сразу двумя таблетками, чтобы наверняка. Раннее утро, пробок в городе пока нет поэтому доезжаем домой достаточно быстро. Заезжаем на территорию жилого комплекса через пост охраны. Велю водителю ждать меня в подземном гараже, а сам быстро поднимаюсь в квартиру. Войдя в квартиру, я медленно закрываю дверь. Головная боль потихоньку начинает утихать под воздействием обезболивающего, и я чувствую, как жизненные силы ко мне постепенно возвращаются, снимая пальто, вешаю его на вешалку прихожей рядом с женской норковой шубкой и понимая, что Маша никуда не уехала. Мгновенно вскипая, я направляюсь в спальню. От силы, с которой толкает дверь, Мария едва не подпрыгивает на кровати. «Я же просил тебя убраться», — гремлю басом на всю квартиру. «И тебе доброе утро, добров!» — садится на кровати и заворачивается в одеяло. «Скажи, ты больная или слабоумная?» снимая с себя пиджак и бросаю его в сторону. Не то, ни другое, просто я это виновата блеет она. Что это, тихо рычу я, и вслед за пиджаком летит рубашка. Вижу, как Мария внимательно наблюдает за моими движениями. Не бойся, трахать тебя не собираюсь. Снимаю брюки, носки и остаюсь в одних боксерах. «Владежь, нам поговорить надо, говорит она с интонацией провинившегося ребенка. Поверь мне, что не надо, открываю комод и достаю оттуда чистые вещи. «Дам тебе совет, Маша, не буди лихо, пока оно тихо. Подхожу ближе к кровати и опасливо нависаю над ней. У меня сегодня самолет. Завтра вечером я вернусь. Кладу одну свою руку ей на затылок и с силой скрибаю волосы в кулак, заставляя откинуть голову и посмотреть мне в глаза. И если ты не соберешь свои вещи и не свалишь сама, то я собственноручно возьму тебя за твои платиновые патлы и выволоку отсюда. Кевни, если поняла». Моя бывшая жена молча дергает головой. Вот и ладно, резко отпускаю и отхожу. Я сейчас в душ, а потом мне надо позавтракать. Сделай так, чтобы я тебя в этой квартире потерял. Я всегда следую принципу не бить женщину никогда и ни при каких обстоятельствах. Но сейчас руки так и чешутся. каждому терпению есть свой предел. Надеюсь, что она хоть это понимает. Молча направляюсь в душ. А мерзение это то, что я сейчас испытываю к своей бывшей жене. Если бы вчера я не остался ночевать у Дарьи и вернулся домой, то точно задушил бы эту дуру. Баба последние мозги себе пергидролем выжгла. Идиотка. Под горячими струями воды мышцы немного расслабляются. Намыливаю голову ментоловым шампунем и, закрыв глаза, снова становлюсь под воду. Из памяти начинает выскакивать воспоминания прошлых лет. В них присутствует Карина и Даша. Помню, как знакомился с ними на пляже. С кем я тогда был? Кажется, с Олегом и Димоном. Димка еще на Дашу запал, но она дала ему отворот-поворот. Даша, вот я дурак. Ведь я номер телефона у нее не взял. Еще и ушел по-английски, не прощаясь. Даже не поблагодарил. Дарья приютила меня, несмотря на то, что сама с ребенком оказалась не в простой ситуации. И сын у нее уже такой большой. Он так подозрительно косился в мою сторону. Я ему явно не понравился. Закрываю воду, беру полотенце, обматываю его вокруг бедер, выхожу из стеклянной кабины. Где она там работает? Кажется, говорила, что в девяточке. Правда, там этих девяточек, как говна, на каждом углу натыкано. фамилия ее нынешнюю я тоже не знаю. Зная только, что товароведом работает. Одеваюсь и спускаюсь на первый этаж. Надо хоть что-нибудь перехватить перед вылетом. К счастью, Марии здесь нет. Наконец-то до нее дошло, что лучше не нарываться и не лезть на рожон. Варю себе кофе и делаю несколько бутербродов. От мысли, что опять придется жрать в сухомятку, сводит желудок. Как я хочу нормальной домашней еды, чтобы как в детстве, борща или котлет с гречкой, а еще компот из сухофруктов. От мысли о нормальной еде у меня набирается полный рот слюны, как у собаки Павлова. Чтобы вкусно питаться, добро, надо было жениться на нормальной женщине, а не на кукле с обложки глянцевого журнала. Со своей стороны Машка меня сразу предупредила, что быт — это не для нее, и готовить она не умеет от слова «совсем». Тогда меня это устроило, но с годами я понял, что именно этого мне и не хватает. Даже у его супруга защиряется на кухне, несмотря на то, что она совсем еще молоденькая девочка. Мешаю чашки с сахара и делаю несколько глотков горьковатого напитка. Смотрю на часы. Через десять минут надо выезжать. Снова возвращаюсь мозгами к Дарье. У меня внутри осталась некая недосказанность. А еще я чувствую перед ней какую-то вину. Странно. Пока завтракаю, пишу Герману сообщение, в котором прошу помочь ускорить переезд Марии к родителям. Иначе чувствую, что этот процесс затянется надолго.